Возражение – это дорого. Способ первый. Известный и стандартный способ работы с таким возражением – это использовать прием приведения к пустяку». Вы просто берете цену товара и делите ее, например, на время пользования им. Это может звучать так. «Этот крем очень экономный. Этого тюбика вам хватит больше, чем на полгода, а это 180 дней». Давайте просто поделим 9 долларов на 180 дней. Это всего 5 центов в день, в два раза меньше, чем стоимость билета на трамвай. Разве стоит экономить на себе и своей красоте какие-то 5 центов? Способ второй. Недостатком предыдущего метода является то, что мы не знаем, на чем основано возражение. Мы не имеем информации, как оно устроено и какова его структура в карте реальности человека. Мы просто реагируем на поверхностную структуру. Если присмотреться к возражению внимательно, то мы увидим, что работу с ним можно свести вновь к уточняющим вопросам, которые мы рассмотрели ранее. Ведь «дорого» — это неопределённое прилагательное. А раз так, то для начала будет уместен один из следующих вопросов. Что значит «дорого»? Дорого по отношению к чему? Для кого дорого? На каком основании? Вы можете получить от разных людей абсолютно разные ответы. Ответ первый. «Дорого для меня. У меня зарплата 50 долларов в месяц. Я не могу тратить пятую часть всех денег на вещь, без которой можно обойтись». Ответ второй. «Я думаю, что это дорого по отношению к одной фирме, у которой, похожий товар стоит в два раза дешевле. Я видел прайс-лист и изучал этот вопрос». Как вы понимаете, это два абсолютно разных возражения, хоть они и упакованы в одну и ту же лингвистическую оболочку «это дорого».